эпилог. И снова мы в кабинете ректора. Только в этот раз обстановка внутри далека от уютной. В воздухе так и витает напряжение, а мне и вовсе хочется оказаться отсюда как можно дальше. Там, где сейчас осматривают Рейва. Он потерял сознание. Он просто потерял сознание, когда попытался встать, чтобы защитить от наступающих на меня драконов И только Конрад, бросившийся к сыну, успел подхватить Рейва. «Вы понимаете, что это нарушение пакта?» Тонкий, словно спится голос Валентины, уже с полчаса ковыряет мой мозг. «Альвы столько лет водили нас за нос, скрывая Альву жизни!» «Тина, успокойся!» Не выдержав, рычит на нее Арабелла. «Императрица занимает ректорское место», и, устало потирая виски, смотрит то на меня, то настоящую рядом Мирали. Мы вообще сейчас похожи на два противоборствующих лагеря. С одной стороны я, Мира, Ривейла и Кайрис. С другой — Альдерт, Императрица, Арм, Ворона и семейка Мелад. И если первые трое явно на нашей стороне, то вот Тина с Андреасом продолжают предъявлять претензии всем альвам в нашем лице. И посреди всего этого балагана — Пелагея. Лисица сидит в уголочке, и на ее лице такой искренний восторг, будто она получила билет на самую желанную в мире постановку. «Ари, но ведь это все меняет! По традиции Армониан теперь обязан взять в жены кару!» ну или в любовнице. Я сама решу, что должен мой сын, огрызается Арабелла, поджимая губы. Я и мой муж, не ты. Вот как, предупреждающе шипит леди Милад. Думаю, это не очень понравится императорскому совету, особенно янтарным и адуляровым родам. Ты знаешь, насколько они привержены традициям потому как бледнеет императрица, я понимаю, что слова Валентины не пустая болтовня, а самая настоящая угроза. «Да не буду я жениться на Каре», с раздражением выдает Армониан. «Моя невеста Мирали, и то, что Кара Альва Жизни, ничего не меняет. Давно пора уже отменить этот идиотский пункт пакта». Альвы вступают в союз на правах равноценного союзника. Бросаю на принца благодарный взгляд. Может, действительно, все устаканится? На самом деле мне глубоко плевать на то, что сейчас происходит. Моё сердце и мысли далеки от ректорского кабинета. Я не знаю, что с Рейвом, Не знаю, что с его драконом, которому, кажется, привязалась так же сильно, как и к его человеческому носителю. Незаметно потираю запястья под оберегом. Кожа зудит, но уже почти полностью зажила. Дура, надо было снять, и пускай привязка бы состоялась. Но пока требование пакта действует, и раз принц отказывается, тогда Кара должна выйти замуж за второго претендента на трон. Валентина говорит тихо, но ее слова заставляют волоски на теле встать дыбом. Смотрю на леди Милад, и внезапно понимаю, что все, что случилось, ее рук дело. В шоке таращусь на Андреаса и натыкаюсь на похотливый до омерзения взгляд. Меня аж передергивает. Так, стоп! В разговор вмешивается Мирали кара, подданная моего отца. В сложившейся ситуации за ее судьбу несу ответственность я. Никто ни за кого выходить не будет, пока на то не будет воля владыки, владыки и императора. Уверена, что решение Гариарда будет созвучно с моим предложением, нахально заявляет Валентина. А я вот согласна с принцессой. Рабыла разворачивается к сестре и одним взглядом заставляет Ту растерять весь пафос. Пока идет расследование, никаких помолвок заключаться не будет. Лорд Гриас допрашивает этого мальчика, Ильке. Ноктис — адепта Фамиру, который и поднял стеклянный вихрь. А что их допрашивать? Нервничает Валентина. Драка затеяна из-за этой девицы. Она снова тычет в меня. «Мальчики сговорились?» «Мальчики сговорились использовать осколок против моего сына?» Хлопок двери и голос лорда Гриаза разрезают напряженную атмосферу, заставляют присутствующих вздрогнуть. Даже непоколебимого Кайриса, который все это время лишь молча наблюдал за ситуацией. «Какой осколок? О чем ты, Конрад?» а потом ее глаза округляются от понимания. Тот самый осколок? Да, Ваше Величество. В щеке моего сына застряли кусочки нашей реликвии. Все еще непонятно, как эти крошки попали в зал. Их пытаются извлечь, но каждый раз состояние Рейва ухудшается. Лорд Гриас проходит в кабинет и обводит присутствующих настолько жутким взглядом, что у меня сердце в пятки убегает. Если кто-то из присутствующих замешан в этом нападении, лучше признайтесь сразу». В голосе Конрада слышится замораживающий душу холод. Пф! Если кому-то из присутствующих и нужна смерть Рейва, то это Альвам. Они аметистовых драконов ненавидят. С презрением выплевывает милад. «Неправда!» «Взвиваюсь я, чем тут же привлекаю всеобщее внимание». Ривейла предупреждающе хватает меня за руку, но меня несет на волнах праведного гнева и переживаний за «Неправда, я...» «Все же тушуюсь под прищуром лорда Гриаза». «Мне очень дорог Рейворд. Мы с ним истины». «Что?» — в один голос вскрикивают милаты. Вырешь! шипит Пелагея, вскакивая. «У тебя нет доказательств. Ты просто хочешь ручного аметистового дракона. Он мой жених. Как вообще ты смеешь такое заявлять?» «Я видела дракона. Я практически говорила с ним». Выплевываю я и дергаюсь в сторону лесы. «Я тоже его видела», — ухмыляется Пелагея. «Он показывал мне его ночью». Задыхаюсь от двойственности слов лисы. Гнев захватывает меня, подчиняя и заставляя броситься на гадину. «Ах ты, лисья дочь!» Подлетаю к Пелагее и почти вцепляюсь в ее космы, но меня за талию перехватывает Конрад. Прижимает к телу, и пока я трепыхаюсь в его руках, до последнего надеюсь хотя бы по лицу лисицы съездить, Гряз старший шепчет мне на ухо. «Она тебя провоцирует. Будь выше». Замираю, в презрении суживая глаза и полосуя взглядом ехидно скалящуюся поганку. «Видите, эта Альва опасна для окружающих». Это Альва только что спасла жизнь твоему жениху», отрезает Конрад, не выпуская меня из рук. «Так и быть, поставлю свечку за ее здравие». В главном храме Лесограда. Кривица Пелагея. Ах ты! Снова взвиваюсь. Да я, да мы. Рейф целовал меня. Он меня скомпрометировал. Целовал и обнимал. Кто знает ваши лечебные ритуалы? Парирует лиса, благоразумно отходя в сторону. Я его целовала. Настаиваю в ответ. Лечила. Цела. Ну, вообще-то, там все так сияло, что вас не видно было. Смущенно потерев бровь, произносит Алдерт. «И я же говорю, она просто пытается навязаться Рейву. Переходит на виск Пелагея. В кабинете поднимается гул. Все пытаются что-то сказать, но я слышу лишь новые и новые издевательства лисы. Тварь никак не угомонится. Княжна, закрой рот! «Иначе во имя всеединого я его тебе заштопаю!» Внезапно рявкает Армониан. В его голосе звучит та самая сталь, которая заставила склонить головы всех драконов на тренировочном поле. И Пелагия, как ни странно, слушается. Тетушка, принц, на лице которого ни намека на прежнюю бесшабашность, обращается к Валентине. Немедленно выпроваживаешь всех своих гостей. Конрад, со всех взять подписку о неразглашении. Если не магическую, то хотя бы физическую. Пока не разберемся, что происходит с Рейвом, ни одна муха во дворце не должна узнать о появлении Альвы жизни. Тетушка, ты меня поняла? Я-то да, но земля слухами полнится. А отдаленные поместья семьи Милад? «Ссыльными, леди! Ты меня поняла?» «Да, ваше высочество!» Армониан заканчивает речь, но все продолжают молчать. Что уж сказать, принц снова удивил. Конрад отпускает меня, напоследок ободряющий похлопав по плечу. «Это ведь хороший знак, да? Он на моей стороне?» «Кара, детка, продолжай!» Тем временем просит меня императрица. «У тебя есть доказательства, что вы с вам истинные». «Да какие у нее доказательства?» «Вы посмотрите, на ней оберег от привязки». Нервно выпаливает Андреас. «Они тут все уже пытались кого-нибудь к себе привязать». «Правда, милый?» Включается в спектакль Валентина. я могу подтвердить». Живо соглашается Пелагея. Их парни и вовсе уже в первую ночь пытались начать привязку со студентками. о довольно тянет леди Милат, и ее глаза зажигаются прежним азартом. «Думаю, это может сыграть важную роль на предстоящем совете». «Тина!» — предупреждающая тянет императрица. «Ты уже перегибаешь палку. Я пытаюсь спасти страну» от губительного союза. Если ты думаешь, что я не вижу, что именно ты пытаешься сделать, то советую еще раз подумать. Угрожающе шипит Арабелла, вмиг перестав быть милой и доброй. Но Ари... Валентина приподнимает брови домиком, снова прикидываясь оскорбленной невинностью. Я стараюсь как лучше. Хватит! Одновременно. Рявкают Ривейла и Алдерт, и столько силы в этом их едином крике, что мы действительно все затихаем. Никто никого не привязывал, не создавал истинных пар, сцепив зубы, произносит ректор, поочередно глядя на Валентину, Арабеллу и, в конце концов, на Ривейлу. С самого начала никто из делегаций не нарушал этого святого правила. «Вам нечего предъявлять совету, кроме сокрытия Альвы жизни». Словно забыв про предупреждение сестры, гнет свою линию Тина. «Она должна выйти замуж за Андреаса. Тогда инцидент будет исчерпан». «Мой истинный Рейвард». Упорствую я. «Пустите меня к нему, и я докажу это». «Ага, чтобы ты его привязала, и тогда уже ничего сделать не получится». Ехидно возражает в ответ Пелагея. «Никто к Рейварду сейчас не пойдет», — обрубает Конрад. «Пока его состояние не стабилизируется, а дракон не успокоится, все посещения запрещены». «В этот раз лорд Гриас скользит по мне ничего не выражающим взглядом. Неужели не верит, и его поддержка — это всего лишь благодарность за спасение сына?» «Ваше Величество, Ваше Высочество, я отправляюсь к Императору. С вами остаются Ноктис и Авейра». Отец Рейва коротко кланяется. «Ступай, Конрад!» — Дает согласие Арабелла, устало потирая виски. Как только за главой ДСД закрывается дверь, разговор снова возвращается в то же русло. Милаты нападают, Мирали с Ривейлой и Армом пытаются отстоять нашу невиновность. А я впадаю в какое-то подобие транса. Истощение от выплеска силы тянет меня на дно депрессии. Страх за Рейварда добавляет в это состояние нотки паники. Я настолько глубоко ухожу в мысли, что не замечаю, как кабинет ректора постепенно пустеет. Прихожу в себя только от окрика Мирали, выходящий в коридор, Нас отпускают, чтобы мы могли связаться с владыкой и получить инструкции для дальнейших действий. «Кара» зовет меня Авейра. Ищей, кашустрой тенью проскальзывает ко мне и сует клочок бумаги в руку. «Не теряй веры». Она легонько толкает меня наружу, захлопывая за моей спиной дверь. Разворачиваю записку дрожащими руками, и читаю короткое послание. «Ты ведь уже все решила. Будет сложно, но ты должна бороться». И этого хватает. Этот призыв мощным толчком выталкивает меня на поверхность, заставляет сердце наполниться уверенностью. Рейф не отказывался от меня. Он лишь хотел сделать все правильно. А я металась, не зная, где это самое «правильно». Но теперь я справлюсь. Ведь, как верно написала ворона, решение принято. Истинность — это любовь. А любовь стоит того, чтобы ради неё пойти против всех.